Ближе всего к планете маленького принца были астероиды 325, 326, 327, 328, 329 и 330. На первом астероиде жил король. Облаченный в пурпур и горностай, он восседал на троне, очень простом и все же величественном. а а, -а! Вот и подданный! Как же он меня узнал, ведь он видит меня в первый раз. Короли смотрят на мир очень упрощенно Для них все люди подданные Подойди, я хочу тебя рассмотреть Мне радостно, что я могу быть для тебя королем Этикет не разрешает зевать в присутствии монарха Я запрещаю тебе зевать Я нечаянно Я долго был в пути и совсем не спал. Ну, тогда я повелеваю тебе зевать. Многие годы я не видел, чтобы кто-нибудь зевал. Мне даже любопытно. Итак, зевай. Таков мой приказ. Я больше не могу. Тогда, тогда я, я, я, я повелеваю то зевать, то. Нет, не звать, нет, нет, здесь, звать, нет. Зевать, не покорство Но непокорство я не потерплю. Я отдаю только разумные приказания. Если я повелеваю обернуться моему генералу морской чайкой, и генерал не выполнит мой приказ. Это будет не его вина, а моя. Хотя это было бы интересно. Можно мне сесть? Повеливаю! Сядь. Я подберу одну полу своей горностаевой мантии. Ваше Величество, могу ли я вас спросить? Повеливаю! Спрашивай. Ваше Величество, чем вы правите? Всем. Всем? Вот этой планетой Вон теми звездами И всем этим правите вы? Да Я поистине полновластный монарх И не знаю никаких пределов и ограничений И звезды вам повинуются? Ну, конечно Звезды поминуются мгновенно Я не терплю ни непослушания Вот бы мне такое могущество. Я бы тогда любовался закатом солнца не 44 раза в день, а 72, а то и 100, и 200. Мне хотелось бы поглядеть на заход солнца. Пожалуйста, сделайте милость. Повелите солнцу закатиться. Если я прикажу какому-нибудь генералу порхать бабочкой из цветка на цветок, Или сочинить трагедию Или обернуться морской чайкой И генерал не выполнит приказ, кто будет виноват, он или я Вы, Ваше Величество Совершенно верно С каждого надо спрашивать то, что он может дать Власть прежде всего должна быть разумной Если ты повелишь своему народу броситься в море, он устроит революцию Я имею право требовать послушания, потому что веления мои разумны А как же заход солнца? Будет тебе и заход солнца Я потребую, чтобы солнце зашло, но сперва дождусь благоприятных условий Ибо в этом и состоит мудрость правителя А когда условия будут благоприятны? Это будет... Сегодня это будет в 7 часов 40 минут вечера И тогда ты увидишь, как точно исполнится мое повеление Жаль, что тут не поглядишь на заход солнца, когда хочется Мне пора, больше мне здесь нечего делать Останься! Останься Я назначу тебя министром Министром чего? Ну, юстиции Но ведь здесь некого судить Как знать Я еще не осмотрел всего своего королевства Я очень стар Для кареты у меня нет места А ходить пешком так утомительно Но я уже смотрел Там больше никого нет Тогда э -э, суди сам себя Это самое трудное Себя судить куда труднее, чем других. Если ты сумеешь правильно судить себя, значит, ты поистине мудр. Сам себя я могу судить где угодно. Для этого мне незачем оставаться у вас. Мне кажется, где-то на планете живет старая крыса. Я слышу, как она скребется по ночам. Ты мог бы судить старую крысу? Время от времени приговаривай ее к смертной казни... От тебя будет зависеть ее жизнь Но потом ее каждый раз надо будет помиловать Надо беречь старую крышу, она ведь у нас одна Не люблю я выносить смертные приговоры И вообще, мне пора Нет, не пора Если вашему величеству угодно, чтобы ваши повеления беспрекословно исполнялись Вы могли бы отдать мне благоразумное приказание Например... Повелите мне пуститься в путь, не мешкая ни минуты. Мне кажется, условия для этого самое, что ни есть, благоприятное. Король не отвечал, и маленький принц немного помедлил в нерешимости. Потом вздохнул и отправился в путь. Назначаю тебя послом! Странный народ, эти взрослые.